Глава седьмая Отряд майора Богданова медленно продвигался по боливийским джунглям. Путь бойцов лежал на север, туда, куда, по словам сына крестьянина Анарата Рохаса, всего сутки назад ушел партизанский отряд, в котором находилась девушка по имени Таня. Под джунглям бойцы спецподразделения «Дон» бродили уже больше шести суток. После того, как Степан Терко и ф ё д о р к у л ь п о вернулись из с а н т а р о с ы Терко доложил об обстановке на приграничной территории и о том, что услышал о местонахождении отряда Че Гевары. Пока он докладывал, к у л ь п осматривал джип сеньора Мартинеса. Тот оказался не в таком плачевном состоянии, как расписывал хозяин. За два часа Кульпа при помощи Андрея Солодовникова привел автомобиль в относительный порядок. После чего пришло время решать насущный вопрос — идти или не идти в Сан-Рафаэль на встречу со Связным или не тратить время на поездку и сразу отправляться в район Валье-Гранде. «Решать тебе, командир», — высказался Старлей Еремин. «По мне так -то только время потеряем, которого, как ты сам сказал, и так в обрез. Если Связной не передаст Центр информацию о том, что мы живы и готовы к выполнению задания...» «Обратного пути для нас может и не быть. Ты это понимаешь, старлей?» В сложившейся ситуации майор Богданов решил говорить на чистоту. «Возвращение домой нам должен обеспечить подполковник Старцев. Но если мы не встретимся со связным, то и отходных путей никто готовить не станет. А если станет, как мы о них узнаем?» «Что-нибудь придумаем», — пожал плечами е р е м е н — Когда время придет, тогда и будем об этом думать. — И что ж ты придумаешь? Капитан Дубко криво усмехнулся. — Пойдешь пешком до Москвы? — Почему пешком? — Выполним задание, потом найдем связного в Сан-Рафаэле. Он свяжется с Москвой, а уж начальство все организует. — Нет, Дима, так не выйдет, — произнес Богданов. — Связной в Сан-Рафаэле только временно. До бесконечности там сидеть не сможет. иначе его прикрытие, которое он создавал пять лет, улетит к чертям собачьим, а этого он себе позволить не может. Так что ждать там, пока мы выполняем задание, он не будет. — Пусть не в Сан-Рафаэле, найдем его на месте постоянного проживания, — настаивал Еремин. — А эта информация от нас скрыта, дружок. Богданов похлопал Еремина по плечу. «Или ты думаешь, что в управлении мне полный расклад по всем агентам дают? Со всеми явками, паролями и настоящими именами? Какие же они тогда тайные агенты, если о них всем все известно?» «Но выход все же есть». «Что придумал?» — спросил Дубко. «Вся группа на джипе пойдет в район местонахождения Че Гевары», — озвучил свою идею майор Богданов. Но одного бойца придется отправить Сан-Рафаэль на встречу со связным. — И кого ж ты решил послать, командир? — насторожился Еремен. — Тебе отправлю, — подтвердил его догадку Богданов. — Ты у нас парень не ушлый, из любой ситуации вывернешься. — Нельзя меня, командир, у меня испанский страдает. Зато с французским полный порядок. Возьмешь за основу легенду, которую т и р к о для хозяина забегаловки сочинил. Меньше придумывать придется. — А что с документами? — поняв, что спорить бесполезно, спросил Еремин. — Мне нужен хоть какой-то документ. — Документ нужен, но взять его неоткуда. Все документы у Связного в Сан-Рафаэле, Дима. Сам видишь, на нем все завязано. Постарайся не попасться патрулям, тогда и документы не придется предъявлять. — Где его искать-то? — вздохнув, спросил Еремин. — В городке на юго-востоке есть водоем, что-то типа озера. Если идти по правому берегу, наткнешься на ряд домов, там в сезон проживают рыболовы-охотники. Тебе нужен крайний дом под белой крышей. Днем туда не суйся, только после полуночи. Стучишь в южное окно ровно пять раз. Потом пауза и еще три раза. Выйдет связной, мужчина средних лет, с залысиным и и бакенбардами. Спросит, кого нелегкая принесла. Ответишь. Шурин прислал, лодку просит, на переливчатого окуня идти. Он должен ответить, за этим окунем пусть в водах реки Бенни охотятся». — Ты продолжишь. — Потому за лодкой пришел. После этого он должен тебя впустить дальше по классическому плану. — Как он выглядит? Известно? — задал новый вопрос Еремин. — Типичный б о л е в и д с т е м н о к о ж е й темноволосый, невысокий. Из особых отличий только залысины и бакенбарды. Запомни это, Дима. — Понял, командир. С ним переговоришь, решишь все вопросы, останешься в этом доме до нашего возвращения. — Сколько ждать? Сроки будут? — Нет, Дима, сроков не будет. Ждешь до последнего. В разумных пределах, конечно, но ты это и сам понимаешь. Если форс-мажор и дом придется покинуть, где вы меня будете искать? — Слишком много вопросов, старлей. Богданов поднял руку, жестом останавливая возражение Еремина. «Если форс-мажор, придумаешь. И куда уйти, и как нам о своем местопребывании сообщить?» «Послушай, Слава, в разговор вклинился капитан Дубко. До Сан-Рафаэля больше тысячи километров. Пешим ходом прогулка займет десять дней, даже если по сто километров в день проходить, что физически нереально. А если учесть, сколько в приграничной зоне патрулей, то задача е р ё м и н а становится практически невыполнимой». «Что предлагаешь, Саша?» «Всем составом доехать до района в а л и е Гранда, а там отдать джип Еремину. И пусть едет в Сан-Рафаэль». «Джип отдать не проблема. Нам он в джунглях вряд ли пригодится. А вот после выполнения задания колеса точно понадобятся». «Тогда другой вариант. Доезжаем до Валия Гранда, отдаем джип». Ерёмин едет к границе, находит Связнова и договаривается с ним по вопросу переноса явочной квартиры ближе к нужному нам району. Затем Ерёмин возвращается и присоединяется к нам. «Тоже сложно, Саша. Бегать под джунглем в поисках нашего отряда Ерёмин точно не сможет. Да и нет в этом смысла. Богданов тяжело вздохнул. Самая серьёзная проблема, Саша, в том, что у нас нет никакой связи». Ни с центром, ни со связным, ни друг с другом. Хорошо, хоть оружие есть. Еремин похлопал рукой по карману, где лежал самозарядный итальянский пистолет Беретто. Без машины он не дойдет, Слава. Шансов нет. н у и на машине через районки, ш а щ и й военными, тоже не так-то просто пройти. Поддержал майора Степан Терко. На какое-то время все притихли, обдумывая создавшееся положение. Затем Богданов произнес. «Значит, поступим так. До Вальегранде идем вместе, потом Еремин возвращается, а мы дальше пешком. Дима, возвращаешься со связным в в а л ь е г р а н д а Место, где можно выждать, пусть ищет он, а ты оставишь нам послание на том месте, на котором мы расстанемся. Богданов подошел к дереву, достал из кармана нож и сделал зарубку». «Оставим тебе такой знак, под ним положишь записку. Мы вернемся туда и будем знать, где тебя искать». ь в с ё понял, командир. Тогда поконим, парни. Чем быстрее тронемся в путь, тем быстрее доберемся до места». Вся команда погрузилась в машину, за руль сел майор, а капитан Дубко вызвался выполнять роль штурмана. До в а л ь е г р а н д е добрались на удивление легко». По пути им только дважды встретился патруль боливийской армии. В первый раз отряду удалось заблаговременно заметить армейский джип на дороге впереди себя и уйти на боковую дорогу, чтобы переждать опасность. Во второй раз машина с патрулем прошла мимо, обдав сидящих в открытом джипе бойцов клубами пыли, даже не притормозив. Видимо, так спешили, что на проверку документов У находившихся в проезжавших мимо машинах времени не было. Весь остальной путь прошел без эксцессов. Добравшись до города, объехали его по проселочной дороге, обогнув с юга, и вышли на некое подобие дороги, ведущей к деревне Пукара. Не доезжая пары километров, свернули в джунгли, выгрузились, попрощались со старшим лейтенантом Ереминым оставив на приметном дереве условный знак, и пешком двинулись в горы. Здесь действовать пришлось более осторожно. Подразделения боливийской армии активно прочесывали окрестности с той же целью, что и отряд Богданова. Они искали партизан Че Гевары. Помимо сухопутных военных групп, боливийские военачальники активно использовали авиацию, которая с завидной регулярностью бомбила местность. не помогали поискам и кружившие в небе вертолеты. Пилоты просматривали джунгли в надежде увидеть передвижение партизан. К ночи стали искать место для ночлега. Разбивать лагерь не рискнули, накидали веток в узкое ущелье, выставили дозор и улеглись спать прямо на землю, радуясь тому, что в августе температура воздуха в Боливии еще не опускается до минусовой. В течение ночи в ущелье и вокруг него стояла тишина. Движение людей не наблюдалось, из чего майор сделал вывод, что боливийские военные на ночь поиски прекращают. Это было и понятно, так как в гористой местности с большим количеством ущелья и оврагов, поросших густой растительностью, и днем было легко заблудиться. Утром поднялись затемно, перекусили сухпайком, попили воды — и снова двинулись в путь. В отличие от боливийских военных, отряд Богданова шел не наугад, а по четким следам, оставленным партизанами. Места ночлега и временных стоянок партизан Че Гевары сильно отличались от основательных стоянок подразделений боливийской армии. Но и это не слишком помогало в поисках. Стоянки, которые они встречали, были покинуты, и, судя по состоянию, возвращаться на них партизаны не планировали. Неизвестно, сколько времени бойцам спецподразделения Дон пришлось бы ходить под джунглем, если бы не выпавшая удача. На шестой день им повезло, они вышли к одиноко стоящей ферме. По всему было видно, что живут здесь далеко не зажиточные боливийцы. Земля вокруг убогого дома остро нуждалась в заботливой руке. На деревянных стойках, кое-как воткнутых в землю, сушилось ветхое белье, больше похожее на лохмотья. Некое подобие огорода вряд ли способно было прокормить хотя бы одного человека, а по разнокалиберности размеров вывешенной одежды было видно, что в доме живет немалая семья. «Отряд! Рассредоточиться!» — скомандовал майор Богданов. «Прочесать периметр!» Посмотрим, чем живет хозяин хижины. Бойцы разошлись с цепочкой окружая у б о г и й домишки. Через тридцать минут вновь собрались на прежнем месте. С южной стороны никого. Первым доложил о результатах осмотра дома и прилегающей к нему территории капитан Дубко. Небольшое поле давно не пахано, но следов пребывания людей в той стороне нет». «С северной стороны множество следов, видно, подходили к хижине не раз. Понять, кто именно посещал жилище, невозможно. Слишком сухая земля, четких следов нет», — сообщил Степан Терко. «На востоке у деревьев следы армейских джипов и окурки. Полагаю, за домом какое-то время следили военные», — отчитался Федор Кульпа. «Да и здесь, с западной стороны, тоже следы военной техники». подтвердил догадку лейтенанта Андрея Солодовников. Только здесь они не таились, ехали на пролом, выворотили часть забора и кусты колесами подмяли. Наверняка за хозяином проезжали. — Значит, особой любви к властям хозяин хижины испытывать не должен, — подытожил майор Богданов. — Нам это на руку. Хочу познакомиться с ним, а там посмотрим, чем он нам может быть полезен. — Действуем так. Кульпа и Солодовников к восточной стене. Дубко к ю ж н ы й Терко к с е в е р н ы й Я в дом. п о о б щ а я с ь с домочадцами, предложу помощь. Они в ней явно нуждаются. Возьму продовольствие, чтобы не с пустыми руками в дом идти. — Опасный командир, — предостерег капитан Дубко. — Слишком много следов пребывания военных. Они могли оставить засаду в доме. Ясно ведь, для чего здесь кружится? — Выслеживают партизанский отряд, который может воспользоваться удаленностью фермы и обустроить здесь лагерь или просто место для временной передышки. — Придется рискнуть, — произнес майор. — Без хорошей наводки можем до декабря под джунглем таскаться, а наследча Гевары так и не напасть. — Правильно, — командир говорит, — без помощи нам не справиться, — высказал свое мнение Андрей Солодовников. А насчет опасности? Так здесь везде опасно. С неба бомбят, под джунглям патрули рыскают, а мы шестой день все еще живы и ни в одну перепалку не вступили. До сих пор нам везло, повезет и сейчас. Иди, командир, мы прикроем». «Ладно, по местам, парни», — скомандовал майор. Он первым вышел из з а р о с л е й и зашагал к хижине. При его появлении из дома вышла худая женщина с младенцем на руках. Одной рукой она прижала младенца к груди, вторую приставила к бровям вместо козырька, защищая глаза от солнца. Пока Богданов шел до хижины, она стояла, молча наблюдая за его приближением. Поравнявшись с женщиной, Богданов кивнул и произнес по-испански. «Буэнос диос, сеньора!» «Буэнос диос?» — повторила за Богдановым женщина. Голос у нее оказался на удивление красивым. х о з я и н у дома нет». «Нет». «Вот досада! А мне он так нужен!» Богданов разочарованно покачал головой. «Давно ушел?» «С вечера еще», — простодушно сообщила женщина. «В город пошел. р е б я т н е с ъ е с н о г о выменить». «У вас большая семья, так, сеньора?» «Восемь деток», — похвасталась женщина. «И если сеньор Рохас не умерит свой пыл, будет и больше». А кто их кормить будет? Правительство? Как бы не так. Оно только по тюрьмам сажать быстро. и кого? Бедного Нарата, отца восьмерых детей, который всего-то и хотел, что накормить свою семью. Неужели бедного сеньора Рохаса могли посадить в тюрьму только за желание накормить детей? Притворно удивился майор Богданов. Могли. И посадили. Женщина воодушевилась интересом незнакомца к ее проблемам. Синьор Рохас целых шесть месяцев просидел в тюрьме по доносу местного помещика. Жалко ему было быка для голодных деток. «Быка?» «Ну да». Он а рада отчаялся выпросить у помещика хоть какой-то еды для детей. Подманил его быка, забил его и накормил малюток. А тот озверел, примчался сюда с винтовкой и дюжиной дворовых людей. й — Скрутили бедного Анарата, бросили в джип и в е з л и в город. Там суд над ним устроили. Хорошо еще судья совестливый попался. На полгода Анарата осудил. А могли бы на пять лет. Судья сказал, за пять лет его детки все от голода перемрут. Не хочу грех г д е т о у б и й с т в о на душу брать. Вот какой добрый судья. А помещик злой. — И давно сеньора Рохаса выпустили? — спросил Богданов. — Давно. Четыре года назад это было. У нас тогда еще только шестеро было. Арни и Лола потом родились, — ответила женщина. — Да вы должны знать, раз с мужем моим дружите. — Да мы не так давно дружим, — признался майор и поспешил увести разговор от щекотливой темы. — Быть может, сеньора не откажется от небольшого вклада в решение вопроса с пропитанием. Тут у меня парочка банок тушенки. л е ч е н и е п о с т и л а сварите ребятишкам похлебку и сладостями их побалуете. — Еда? От такого подарка я не откажусь. При упоминании еде у женщины загорелись глаза. — Что же т ы я вас за порогом держу? Проходите в дом, сеньор, проходите. Там и сеньора Рохаса ждать будет намного удобнее. — Как скоро он вернется, сеньора? — спросил майор Богданов. «Зовите меня сеньора Лаура», — позволила женщина. «Пойдемте в дом, а то тут и сумку поставить некуда». Женщина проворно перебросила ребенка на левую руку, правой распахнула перед майором дверь хижины и буквально втолкнула его в дом, видимо, боясь, как бы тот не передумал насчет гостинцев. Убранство в доме поражало крайней степенью нищеты. Из мебели Богданов разглядел только стол, для большей устойчивости придвинутый к кособокой стене, да две открытые полки, на которых громоздилась щербатая посуда. Как только майор снял с плеч рюкзак и поставил его на стол, из всех углов начали выползать дети. Вид их вызывал неподдельную жалость, настолько они казались изможденными. Окружив стол, они смотрели на майора голодными глазами. «Отойдите, — Отойдите, щаде ада! — закричала на детей женщина. — Нечего пасти разевать. Мать еще ничего не получила, а вы налетели, как саранча. Подождите хоть, пока добрый сеньор распакует свою сумку, тогда и будете клянчить. Увидев голодные взгляды детей, майор тут же изменил первоначальное решение выдать женщине пару пачек сухого печенья и пару банок тушенки. вместо этого он выгреб все что было съестного в рюкзаке женщина с жадными глазами смотрела на кучу съестного но п р и т р о с а к еде не решалась будто не веря своему счастью вот с е н ь о р а лаура распоряжайтесь предложил майора я с вашего позволения угощу р е б я т скромным лакомством богданов достал из бокового кармана неприкосновенный запас упаковку высококалорийных леденцовых конфет которые выдавались бойцам спецподразделения перед каждой командировкой. Вскрыв пакет, он скомандовал. л п о д с т а в л я т е ладони, ребятня!» Дети оживились, и выставили вперед ладони. Получая леденец в грязную худую руку, они тут же отправляли его в рот и вытягивали руку для нового лакомства. Так продолжалось до тех пор, пока у майора не о п у с т и л пакет. Женщина на ребятню и дележ конфет внимания не обращала. Она была слишком поглощена теми запасами, которые достались ей. Сгребая банки и упаковки со стола, она распихивала их по кастрюлям и горшкам на посудных полках. Покончив с этой процедурой, она вернулась к столу, разогнала детей и спросила. «Скажите, сеньор, что я должна сделать за ваше подношение?» «Что вы, сеньора Лаура, ничего не нужно!» Майор энергично затряс головой, поняв, о какого рода благодарности ведет речь супруга сеньора Рохаса. «Все это просто ради детей». «Ради детей? Удивительное дело! И как только люди могут про вас всякие гадости говорить!» Сеньора Лаура подсокла языком, выражая негодование. «Гадости?» «Кто же говорит обо мне гадости? С чего бы людям вообще обо мне говорить?» Богданов насторожился. «Не отпирайтесь, сеньор, я сразу поняла, что вы из этих. Из лесных». Сеньора Лаура кивнула в сторону джунглей. «В наших краях теперь только о лесных бандитах и говорят. А вы человек пришлый, не наших кровей. Откуда же еще, если не из лесных бандитов?» «Уж простите, что так вас называю, так привычнее». «И что же про нас люди говорят?» Богданов решил не спорить с женщиной. «Что вы преступники государственные, что женщин насилуете, детей за ноги к деревьям подвешиваете, что зверям пленных скармливаете», простодушно перечисляла с е н ь о р а Лаура, «и что хотите сделать нас всех рабами». чтобы мы задарма работали на ваше коммунистическое государство. «Бред какой!» — машинально возмутился Богданов. «Никогда коммунисты такими мерзостями не занимались!» «Вот и я говорил, как только люди могут про вас такое говорить, когда вы детишкам всю свою еду отдали, да еще задаром!» — поддакнула Лаура. «Те, что к о н а р а т у приходили, тоже щедро за его помощь расплачивались». Сколько раз приходили, столько раз давали Анарата денег на муку, крупу и еще на овощи оставалось. И за продукты, которые он им покупал, не заставляли отчитываться. Сколько взял, столько взял. Но вы не подумайте, Анарата себе денег не прикраивал. Он честно продукты и лекарства закупал. Где закупал? Богданов понял, что женщина говорит о людях Че Гевары, но опасался, как бы прямые вопросы не спугнули ее. «В а л ь е г р а н д а Где же еще?» «Точно. Мне тоже сеньор р о х о помогал с продуктами. И лекарства в Вальегранде покупал». Богданов тянул время, надеясь, что женщина расскажет что-то более конкретное про партизан, приходивших к Рохосу. «Когда вы еще вместе с остальными ходили?» Не разочаровала его женщина. «Я помню, первый раз большой отряд приходил». В кустах на той стороне прятался. А мой старший им похлебку носил. Там еще сеньорита была, она моему сыну нож подарила. Красивый, с чудной рукояткой. «Наверное, мальчик е и понравился», — подбадривал б о г д а н о женщину на продолжение рассказа. «Или сына напомнил, вот она ему подарок и сделала». «Сына? Нет, сеньор, она совсем молодая, нет у нее детей». Я рожавших сразу узнаю. У них и походка другая, и взгляд. А эта сеньорита еще замужем не была. Но красивая, хоть и измотанная этими вашими лесными делами. Она последний раз совсем чахлая приходила. Сеньор Рохас ей лекарства из в а л ь е Гранда приносил. Надеюсь, поправится. ь — Это вы про Франческу? — Богданов сделал вид, что люди из отряда ему хорошо знакомы. «Нет, что вы, сеньор! Имя у нее не наше. Чудное. То ли Тина, то ли Тона, я не запомнила. Таня! Ее зовут Таня м а д р ы Из угла вышел мальчик-подросток, видимо, тот, о котором говорила сеньора Лаура. Она из Аргентины, поэтому имя такое. «В Аргентине тоже нет таких чудных имен. Умник!» Мать сердито зыркнула на сына, недовольная тем, что тот вмешался в разговор взрослых. «Говорите, болеет она? Тогда ей нужно в город, к врачу». Богданов переключил внимание с женщины на подростка. «Сеньор Рохас предлагал ей пойти в город к доктору?» «Нет, сеньор, не предлагал. Нельзя ей в город. Там кругом патрули», — простодушно ответил мальчик. — Я знаю место, где есть доктора, патрулей нет, — произнес майор. — Надо только найти Таню, ведь нельзя же больной под джунглем бродить. Они к Риогранде пошли. Выше по течению есть ущелье. Совсем маленькое. Мало кто о нем знает. Но укрыться там можно. Это не погоды, нет патрулей. Это я им подсказал, сеньор. Хотел, чтобы сеньорита Таня отдохнула. — Говоришь, сложно ущелье найти? — Если примет не знать, — подтвердил мальчик, — я могу вас провести. — Ты очень смелый, мальчик, но я сам справлюсь, если ты мне о своих приметах расскажешь, — предложил Богданов. — Надеюсь, застану Таню там, в ущелье, и отведу к доктору. Мальчик нагнулся к уху майора и зашептал так тихо, чтобы кроме него никто в доме не мог его услышать. Сообщив все, что нужно... Мальчик посмотрел прямо в глаза майора и спросил. «Вы ее спасете?» «Постараюсь. Спасибо за помощь». Богданов закинул на плечо рюкзак и пошел к выходу. «А как же сеньор Рохас?» — вдруг вспомнила сеньора Лаура. «Он ведь еще не пришел». «Ничего, здоровье сеньорита важнее», — произнес майор. «Найду девушку». в е р н у с ь к сеньору рохасу и тогда мы с ним обсудим все мои вопросы приходите сеньор мы будем ждать и осторожнее там у у щ е л ь я в е р н у в ш и с ь к отряду майор рассказал о том что узнал в хижине оората рохаса это точно наша таня прокомментировал он рассказ мальчика и если судить по словам сеньора л а у р а рохос помогает время от времени партизанам Правда, в его б е с к о р ы с т и и я не слишком верю. И правильно делаешь, командир. Сегодня он им за пару монет помогает, а завтра боливийским командирам их за те же пару монет сдаст. Александр Дубко презрительно сплюнул. «Терпеть не могу, продажных подлипал. Ну, верняка ты этого не знаешь, Саша. Вступился за крестьянина Андрея Солодовников. Может, он правда пытается помочь?» «А может, просто пытается выжить?» — согласился майор Богданов. «Видели бы вы, в какой нищете живет его семья!» «Но это все лирика. Нам же нужно решить, идти ли к ущелью, к о т о р о й указал мальчик, или искать другие возможности выйти на партизан?» «Почему не пойти?» — спросил т и р к о «Потому что это может быть ловушка», — ответил майор. Мне показалось, мальчик искренне переживал за девушку, но кто знает, какие договоренности у р о х а с а с боливийскими военными. «Засада или нет, идти нужно», — высказал свое мнение капитан Дубко. «Других вариантов все равно нет. Так хоть какой-то шанс найти партизан». «Значит, выдвигаемся к ущелью», — подвел черту майор. «Я иду первым. Дубко, ты замыкающий». — Смотрим в оба глаза. В случае опасности всем залечь. Столкновения с отрядами боливийской армии избегать по мере возможности. — Двинули, парни. Около трех километров они шли по гористой местности, ориентируясь на подсказки сына Рохаса. Затем дорога пошла вниз, спускаясь вдоль реки Рио-Гранде. Погода испортилась, начал моросить нудный дождь. Дорога сразу раскисла, с веток за шиворот текла вода, но выходить на открытую местность отряд не решался. По берегу реки прошли еще с километр, после чего углубились в джунгли, где дорога снова пошла вверх. Дождь закончился, но активизировалась мошкара. Мошки гудели роем, облепляя лица и руки бойцов, кусая до крови. раздражая количеством и неугомонностью. «Скоро они нас живьем сожрут!» Не выдержав нападок мошкары, сказал Степан Терко. «Командир, может, привал устроим? Поставим палатки, п о д ы м и м шашками. Хоть на какое-то время от этих тварей избавимся». «Откуда у тебя палатки, приятель?» Принялся ворчать Андрей Солодовников. «Идем налегке. Все прелести жизни у Связного в Сан-Рафаэле». Или тебе об этом забыли сообщить? — Не ворчи, Андрюха! — миролюбиво произнес Терко. — Плащ палатки при нас. Найти в джунглях четыре длинные палки не составит труда. Поставил крестом — вот тебе и палатка. А дымовыми шашками я т е б я обеспечу. — Опять контрабандой промышляешь? — усмехнулся Солодовников. — Эх, Степан, погоришь ты когда-нибудь из-за своей контрабанды. «Просто я запасливый!» — заулыбался т и р к о «Ведь никогда не знаешь, что в долгом путешествии тебе пригодится!» я о т ставить разговоры!» — шикнул на них майор. «По чужой территории идем. Нечего з у б о с к а л и т ь «Командир, как насчет привала?» т и р к о повторно обратился к майору. «До ущелья дойдем, будет тебе привал!» — ответил Богданов. «Долго еще?» — С полкилометра должно быть. Наберись терпения, Степан. — Есть, командир. Но до ущелья им дойти не удалось. Минут через десять после обсуждения, устраивать привал или нет, майор, идущий первым, заметил за деревьями какое-то движение. Он тут же подал сигнал, отряд остановился и замер. Богданов стал всматриваться в густые заросли, но больше ничего подозрительного не увидел. И все же рисковать он не стал. Подал знак бойцам, те н и с л ы ш н о залегли на землю. Майор подозвал к себе Степана Терко. «Лейтенант, давай-ка разведай, что там впереди. Чуть левее вывороченных деревьев, за двумя валунами. Обойди справа, там обзор лучше». «Сделаю», — коротко ответил Терко. о н а р о ж о н не лезь, Степа. Туда и обратно, ясно?» понял Терко нырнул в заросли и исчез из вида. Майор Богданов всматривался в то место, где заметил движение, но все было тихо. Прошло минут десять, прежде чем вернулся Терко и доложил. «Впереди отряд боливийской армии. Двадцать два человека плюс командир. Окружают Красную Скалу, по восемь человек с флангов, остальные во фронт. Черт! За Красной Скалой ущелье, в котором должен прятаться партизанский отряд!» чертыхнулся Богданов. «Наверняка по их душе пришли. т и р к о что у солдат с вооружением?» «Только личное оружие», — доложил Степан. «У большей части винтовки Маузер старого образца. Пара автоматов УЗИ, гранаты. Более существенного нет ничего. Если боливийский отряд заблокирует выход из ущелья, всем тем, кто внутри, конец». — вслух высказался Богданов, одновременно подавая сигнал бойцам собраться. Солодовников, Кульпа и Дубко ползком придвинулись к командиру. — Парни, расклад такой, — начал Богданов. — Вооруженный отряд в количестве двадцати т р х человек движется к цели, где предположительно находится отряд партизан, в том числе агент Таня. Тяжелого оружия в виде пулеметов, минометов и прочего у противника не обнаружено. Численные преимущества не на нашей стороне, зато у нас элемент внезапности. Придется рискнуть, ребята. Надо отвлечь отряд от первоначальной цели или хотя бы рассредоточить его силы. Тогда у партизан будет шанс покинуть ущелье. В противном случае боливийские военные перекроют им выход и перестреляют по одному. «Что нужно делать, командир?» «Попытаемся у в е с т и военных подальше от ущелья», — ответил майор. «Нужно создать видимость многочисленного отряда, внести панику в ряды боливийских солдат и у в е с т и их от ущелья. Побольше шума, чтобы те, кто в ущелье, услышали перестрелку. Возможно, часть огня им все же придется взять на себя, но мы все равно сорвем планы противника, так как лишим его преимущества внезапного нападения». — Но тогда отряд «Партизан» уйдет из ущелья навсегда, — заметил капитан Дубко. — И где мы будем его искать? — Если не поторопимся, Саша, искать будет уже некого, — заметил майор. — к о м а н д о й командир! Терко перебросил автоматическую винтовку со спины на грудь. — Мы готовы. — Терко, Солодовников, левый фланг. — Отойти метров на двести, потом начинать стрелять, — распорядился майор. — Капитан, ты с кульпой на правый фланг. Как только услышите выстрелы, выждать три минуты и начинать палить из всех стволов, одновременно перемещаясь назад. — А ты, командир? — спросил Дубко. — Я попробую пробиться к ущелью, — ответил Богданов. — Ты прав, Саша. Если упустим партизан, второй раз найти их будет очень сложно. — Собираешься кинуться в самое пекло? Не стоит оно того слава. — Стоит или не стоит, будем решать после боя, капитан Дубко. А сейчас не трать время на споры. Богданов поднялся в полный рост. — Как только цель будет достигнута и за вами начнется охота, уводите солдат метров на пятьсот от ущелья, а потом уходите. Встречаемся у хижины Рохоса. Погнали, ребята! Первыми ушли т и р к о й Солодовников, за ними капитан Дубко и Федор Кульпа. Майор дождался, пока обе группы скроются за деревьями, и начал медленно продвигаться вперед. Он успел пройти метров сто и добраться до края горной дороги, когда с левого фланга послышались крики, затем стрельба. Майор упал на траву, подполз к обрыву и увидел, как центральная группа боливийских солдат во главе с офицером схватилась за оружие. Солдаты поворачивали головы в разные стороны, пытаясь определить, откуда исходит опасность. Поняв, что выстрелы раздаются в о т д а л е н и и офицер успокоился, подозвал к себе троих солдат, отдал им приказ, и солдаты бегом бросились в направлении звука выстрелов. — Ничего не выйдет, дружок! — д о в о л ь н о реакция офицера, — негромко произнес майор. — Своими планами тебе все равно придется пожертвовать. Не успел он это произнести, как с правого фланга затрещали выстрелы. Затем раздался громкий взрыв от разорвавшейся гранаты. Гул разрыва эхом отражался от горных склонов, создавая эффект многочисленных взрывов. Майор увидел, как к офицеру, ошеломленно застывшему на месте из джунглей, выскочили двое солдат. Они что-то кричали на ходу, но слов майор разобрать не мог из-за всеобщей паники. которые вызвали действия бойцов спецподразделения. — Давайте, ребятки, повеселее. Еще немного эти волохи освободят мне путь, — прошептал Богданов, а там и до ущелья рукой подать. Он уже собирался подняться, чтобы начать спуск, когда увидел, как с правого фланга выскочил еще один офицер. Этот был явно лучше подготовлен к подобного рода внештатным ситуациям. потому что сразу взял командование на себя. «Бойцы, все ко мне! Альфонсо, собирай людей! Жил о в укрытие! За скалу!» — кричал он на ходу. у г у с т а в а назад! Бегом ко мне!» Солдаты с обоих флангов быстро подтянулись к красной скале, оставив прежние позиции. Теперь они все были как на ладони перед майором Богдановым. «Эх, жаль, снайперки нет. А то бы в два счета уложил всех по одному». промелькнуло в голове майора. «Такие удобные мишени!» А появившийся словно из ниоткуда офицер продолжал командовать. Теперь он переключился на капитана, хотя тот и не нуждался в его опеке. «Капитан Варгас, отставить панику! Что с бойцами?» Набросился он на офицера. «Вы что, первый раз услышали выстрелы?» «Никакой паники, капитан Рамос!» Тот, кого называли Варгасом, не желал, чтобы его отчитывали при подчиненных. Все под контролем. — Что вас под контролем? — продолжал наседать капитан Рамос. — Ваши солдаты бегут кто куда. — Так отдайте им такой приказ, который удовлетворит вас, капитан Рамос. Похоже, с первого дня вашего появления в нашем подразделении вам не терпится начать командовать. — Сейчас не время вести споры. — Капитан Рамос ничуть не смутился. «Нужно собрать солдат и продолжать движение к ущелью». «А как же выстрелы?» «Надо выяснить, кто движется в том же направлении, что и мы», заявил капитан Варгас. «Я уже послал троих солдат на левый фланг. Стреляют в отдалении». «Что вы сделали?» Лицо капитана Рамоса стало пунцовым от злости. «Что вы сделали?» «Отправил троих бойцов на разведку». Капитан Варгас выдержал взгляд Рамоса. «Хочу знать, что творится у меня за спиной, и вам советую последовать моему примеру». «Вы идиот, Варгас!» — не сдержался капитан Рамос. «Никого никуда мы посылать не будем. Мы пойдем к ущелью и выкарим оттуда партизан, арестуем их главаря Хакина. И он расскажет нам, где прячется бандит Гевара. Для этого мы здесь, капитан!» А все, что происходит в джунглях, не наша забота. — Это вы так считаете? — капитан Варгас презрительно усмехнулся. — Вам главное поймать Гевару, а избавляться от остальных партизан вы и не собираетесь. Это наша забота, проблема нашей боливийской армии. А так как я, в отличие от вас, служу Боливии, то и действовать буду в интересах Боливии. Хотите идти в ущелье — идите. н а мои солдаты не сделают ни шага, пока я не выясню, что творится у меня в тылу». «Вы с ума сошли?» Капитан Рамос еле сдерживался от того, чтобы не наброситься на Варгаса. «Вы хоть понимаете, что ставите под удар успех операции, которую мы готовили больше месяца?» «Это вы ставите ее под удар!» Капитан Варгас раздраженно передернул плечами. «Ходите идти в узкое ущелье?» не зная, кто и с какой целью стреляют у вас за спиной. А если за нами серьезные силы партизан, они запросто используют вашу ловушку, которую вы приготовили для своего х о к и н а против нас. з а п р у д нас в узком ущелье и начнут стрелять с двух сторон. Что вы тогда станете делать, капитан Рамос? «Да как вы не понимаете, что они только того и добиваются?» «Их цель — заставить нас отступить с позиции, открыть ущелье, чтобы дать возможность Хакину сбежать!» Капитан Рамос почти кричал. «Или же запереть нас в ущелье, без питья и воды, с ограниченным запасом боеприпасов, чтобы расстрелять по одному!» — настаивал на своем капитан Варгас. «Что ж, придется действовать по-другому», — произнес капитан Рамос и достал из кармана какой-то документ. з н а к о м ь т е с ь только быстро!» Капитан Варгас пробежал глазами документ, и лицо его изменилось. Он брезгливо поморщился и вернул документ капитану Рамосу. «Ваша взяла, командуйте!» — произнес он и отошел в сторону. «Слушай мою команду!» — отвернувшись от капитана Варгаса, крикнул Рамос. «Всем вернуться на исходные позиции! Двигаемся к ущелью! Оружие на готове! Без команды не стрелять!» «Все слышали? Без команды не стрелять! Они нужны нам живыми!» «Пришло время тебе вмешаться, майор!» — сам себе скомандовал Богданов. «Поход в ущелье не входят наши планы!» Он еще полминуты выждал, затем встал в полный рост, сдернул с плеча автомат... и дал длинную очередь по пятачку, на котором выстроились солдаты. Расстояние до солдат не позволяло нанести им хоть сколько-нибудь существенного ущерба, зато посеяло панику, на что и рассчитывал майор. — В укрытие! Все в укрытие! — при первых же выстрелах закричал капитан Рамос и первым бросился за скалу. — т а к т о лучше. Богданов удовлетворенно усмехнулся и выдал новую очередь. «А теперь поиграем, мальчики!» Он выскочил на самый край обрыва, сорвал с пояса гранату, размахнулся и бросил ее по направлению к скале. Граната описала широкую дугу, ударилась о выступ в скале, отскочила от выступа и скатилась вниз. В тот же момент раздался взрыв. Не дожидаясь, пока стихнет гул, майор бросил еще одну гранату, затем сменил позицию и снова взялся за автомат. Вдалеке он слышал выстрелы и взрывы. Бойцы спецподразделения «Дон» четко выполняли приказ. «Молодцы парни! Хорошо работаете!» Заочно похвалил бойцов командир. «Скоро мы узнаем, не напрасно ли затеяли шумиху». Солдаты боливийской армии взялись за оружие и начали обстреливать возвышенность, на которой обосновался майор Богданов. Естественно, навредить своими выстрелами они ему не могли, но удерживали на месте, не давая спуститься. Майор не планировал спускаться вниз, он ждал реакции из другого места. И дождался. Спустя десять минут после начала перестрелки он услышал то, чего ожидал. Где-то за красной скалой заговорил автомат. «Услышали это и боливийские солдаты». «Рамос, дьявол, вас дери! Слышите? Вот о чем я вам говорил!» Не стесняясь в выражениях, прокричал капитан Варгас. «Теперь нас обстреливают с двух сторон. И где же ваши приказы?» «Спокойно, Варгас, все под контролем!» Прокричал в ответ капитан Рамос. «Какой к дьяволу контроль? Командуйте отступление! Нас же здесь всех положат!» «Отлично, капитан Варгас!» Богданов одобрительно кивнул. «Уводи своих людей подальше отсюда!» Два капитана продолжали спорить между собой, а выстрелы за скалой тем временем приближались. У майора осталась всего одна граната, когда капитан Рамос сдался и отдал приказ уходить в джунгли. Когда последний солдат боливийской армии скрылся в джунглях, из-за Красной Скалы показался небольшой отряд из десяти человек. Их вел высокий черноволосый кубинец лет сорока с военной выправкой открытым лицом и бесстрашным взглядом о так мы знакомы вслух произнес майор богданов майор акунь нуниис ты и есть тот самый х а к и н вот удач счеттокдачи майор богданов перебросил автомат на спину и двинулся к тропинке ведущей вниз позади себя он услышал чуть слышный щелчок Успел оглянуться, и в этот самый момент пуля, выпущенная из винтовки боливийского солдата, раздробила ствол дерева, возле которого стоял майор. Богданов чертыхнулся, упал на землю и начал отползать в джунгли. Боливийский солдат, воодушевленный успехом, перезарядил винтовку и выстрелил снова. На этот раз пуля взрыла землю в пяти сантиметрах от головы майора. «Ух ты, паршивец!» — разозлился Богданов. Он вскочил, сорвал со спины автомат и короткой очередью прошил тело солдата. Тот зашатался и упал на землю лицом вниз. Богданов скрылся за деревьями, ожидая появления других солдат. Через пару минут он понял, что солдат был один. Тогда он вышел из джунгля и снова направился к дорожке, ведущей вниз. Взглянув на дорогу у Красной скалы, он понял, что упустил свой шанс встретиться с партизанами Че Гевары. Дорога была пуста, партизаны ушли, а вместе с ними и надежда завершить операцию в кратчайшие сроки.